Глава 39. Моя голова покоилась Одана на плече, хотя признаться, сейчас мне хотелось забраться на него, обнять крепко-крепко и поплакать, потому что было невносимо жаль того маленького Одана, того забавного мальчика, который наверняка безумно любил родителей, дядю и няню, и которого предал отец, убив всех, кто был ему близок. Почему твой отец это сделал? Он действительно был безумен? Да, к сожалению. Но это были лишь зачатки. Если бы не вмешательство извне, то до такого состояния мой отец не дошел бы. А так... Его планомерно подталкивали к мыслям, что его единственная любовь изменяет ему, а сын вовсе не его сын. В процессе расследования прямо в кабинете на столе обнаружили бумаги, которые подтверждали, что у Берца в роду были некроманты, а у Элизы нет а также то, что Берц был усыновлен. Скорее всего, именно это привело графа Энрейда в тот вечер в такую ярость, которая окончательно затуманила разум и позволила вершить самосуд. Однако Тирен тогда прогадал. Он думал, что хорошо знает свою родословную, так как его семья была достаточно знатной. Но у его дедушки был брат, который владел некромантией. Некромантия любит появляться через поколение, так что ничего удивительного, что Одан получил этот дар. Кажется, рассказ забрал Изода на последние силы, но он продолжал исключительно на упрямстве, словно ломал неправильно сросшуюся кость, чтобы расположить обломки правильно и дать срастись обратно. Ну, я и сам помню поведение моего отца. Оно было далеко от нормального. Остальные этого не замечали, но мы с мамой видели. Просто я тогда еще не осознавал, что кто-то может быть сумасшедшим, а мама... Думаю, она была слишком влюблена, чтобы насторожиться, и слишком слабо магически, чтобы противостоять, когда это стало необходимым. Поэтому договорил, что моя сила — это хорошо. Да, если бы ты была на месте моей матери, то подобного никогда не произошло бы. Ты же настоящий боец. Ты бы сопротивлялась до последнего, ты бы победила. Ты винишь ее в случившемся? Я удивилась. Эта женщина была жертвой. Не всем дана магическая сила, неужели он не понимал этого? Хотя тогда он был всего лишь мальчишкой. Кто знает, какие вещи отпечатались в его разуме после всей этой трагедии. Нет, конечно, я любил ее, но уважать сейчас не могу. Наверное, я отвратителен, да? Тем более, что яблоко от яблоньки недалеко падает. Вся эта ревность, я, знаешь, не скрываю ее, как отец, чтобы люди видели, если я перейду грани, и остановили меня. «Но менее мерзким от этого не становлюсь». Он попробовал отстраниться, но в карете это было нелегко сделать. Да и кто бы ему позволил? Я обхватил его одной рукой за талию. Хоть где-то мне пригодились знания на мечах. По физической силе я была отнюдь не рохлей. Правда, начни, Одан сопротивляться по-настоящему, я бы ничего не смогла сделать. «Ты не мерзкий, ты чудесный. Мерзкие люди не могут находиться рядом со мной». Я их либо убиваю, либо ими закусывает телест, либо они убегают на другой край света. Я запомню, особенно если твой конь попробует меня покусать, — ответил одан Наверное, он хотел пошутить, вот только моральных сил на шутку уже не осталось. одан я ведь серьезно. Кстати, то заклинание, которое ты использовал на отце, это твое высшее заклинание? Маги знают множество заклинаний. Базовые описаны в учебниках, их применение обязательно. Более серьезно изучают самостоятельно, подбирая под свой стиль сражений. Но обязательно в арсенале любого мага есть высшее заклинание, наиболее мощное и разрушительное. Его иногда называют предельным, так как сила зависит от предела конкретного мага. Иногда маги повторяют заклинания за каким-то великим или не очень магом, но чаще создают сами. Разумеется, не у всех на такое хватает сил, но Одан... Гений в магии, поэтому у него точно должно быть что-то подобное. Да, это мое высшее. Его назвали Призванная смерть. Как незабавно, но все проблемы у меня сейчас из-за него. Ты же знаешь закон о максимально опасных некромантах. Да, слышала. Если некромант чрезмерно силен, то кости его родители сохраняются в академии до той поры, пока он не принесет клятву верности. Да. Некроманты, которые почувствовали в тот день сильнейшую вспышку магии, прибыли очень быстро легко поняли, в чем дело. Но моя сила вызвала у них опасения, поэтому они не уничтожили кости отца, а забрали с собой. Это распространенная практика, я не один такой исключительный. Видимо, Ферлис как-то выкрыл кости. Но я так и не могу понять, зачем их было перепрятывать. Кто же знает, если ты не понимаешь, я тоже не пойму. «Прости, Одан, что-то глаза слипаются». «Тогда не мучай себя. Поспи!» Карета остановилась. Благодаря портальному амулету мы добрались до нашего дома, нормального дома, который уходит этажами вниз, а не вверх, в рекордные сроки. Хотя у меня было стойкое ощущение, что я проспала целый день. Попытавшись встать, я неловко покачнулась, потому как достаточно неудобно расположила ногу, и она онемела. «Игни, ты точно не ранена?» Оден поддержал вовремя. «Только если в самое сердце твоим рассказом». «Мой рассказ так тебя опечалил», — шутливо парировал Оден. «Эх, никогда не думал, что тебя так волнует моя судьба». А мне почему-то расхотелось шутить. Пусть Одана горит, но от мысли, что в его шутках есть доля правды, становилось почти больно. Как можно думать, что я о нем не волнуюсь? Он мне ведь тоже дорог. Да, я не могу сказать, что люблю его, но не потому, что ничего не чувствую. Я просто не понимаю, что должна чувствовать, чтобы сказать, люблю или нет. Да, опечалил. Я ткнула Одана пальцем в плечо. «Исправляйся!» Только скажи как, и я сразу же. Некроманская доставка, требую. И поцелуя и вообще все прочее тоже требую. Прочее? Это что же? Кто-то задолжал мне первую брачную ночь, вдруг решилась я. Я не особо была склонна к спонтанным решениям, но именно сейчас я четко осознала, что готова к этому. Не просто готова, хочу этого. Доверие, привязанность, переживание, беспокойство и желание все перемешалось но помогло осознать, что я очень даже за то, чтобы мы больше не откладывали нашу первую брачную ночь. Разумеется, Одан не мог не испортить своими рассуждениями мое предложение. Игни, послушай, я понимаю, что мой рассказ не прибавил уважения, зато точно добавил жалости. И не хочу заниматься с тобой любовью только по этой причине. Одан, скажи честно, ты дурак? Игнис, милая, разве я похож на дурака? «Умный бы в меня не влюбился!» «Тогда я счастлив быть дураком!» «А теперь, уважаемый дурак, попробуй найти остатки своих мозгов и подумать, делала ли я хоть что-то из жалости? Давай, вспоминай!» Одан не вспомнит, потому что ни разу за всю свою жизнь я не позволяла жалости кому-либо управлять собой, поэтому и сейчас ничуть не сомневалась в ответе. «Нет, но я не понимаю причины твоего поступка». «А она нужна?» Причина это? Или ты ничего не поймешь, пока я не скажу вслух? Разве ты меня любишь? Игни, даже если я уже что-то для тебя значу. Понятия не имею, люблю или нет. Никогда не любила, знаешь ли, зло отрезала я. Но могу предположить, что вряд ли бы предложила заняться любовью человеку, который для меня значит просто что-то.